Бассейн. Обычно посетители бассейна делятся на три группы. На тех, кто приходит туда, чтобы поплавать, тех, кто приходит заниматься аквааэробикой, и тех, кто хочет просто поплескаться в воде. Все эти люди имеют равное право на то, чтобы находиться в бассейне. Пловцы, конечно, должны оставаться на своих дорожках. Группа занимается в отведенном для нее пространстве. Если вы одиночный посетитель, постарайтесь найти для себя дорожку, не занятую пловцами. Родители должны объяснить детям, что нельзя играть на занятых пловцами дорожках. В общем, что касается плавания, то здесь главное правило этикета — соблюдать осторожность. Если вы не умеете плавать, не выходите за пределы мелководья.